Гелер Джокович выпрогнал из пролётки почти на ходу и заторопился в канцелярию. Ему очень хотелось оглянуться на эту новую ведьму, которая посмела так резко вступить с ним в перепалку. Но самолюбие взяло верх, и он даже не оглянулся, чтобы посмотреть, в какую сторону она поедет. Свой адрес ведьма не назвала. Хотя никакой тайны нет, тут же понял Гелер. Срок службы закончился только у одной окружной столичной ведьмы. Илия. Значит, это приехала на смену ей, и сильная лишачка. Вон, как конь могла стреножить без труда, невольно восхитился дознаватель. Пришлось делиться с ней местом. Ну, это и хорошо. В столице сильные ведьмы нужны. Хотя опять засомневался Геллер, это может быть совсем посторонняя ведьма, случайно прибывшая в столицу. Надо будет уточнить, решил он. Что его, кроме силы ведьмы, задели ещё её зелёные глаза. Геллер старался не думать. Ни к времени это. У него была невеста, и скоро должна состояться их свадьба. Не совсем желанная, вернее, совсем нежеланная. Но кто из богатых и знатных тесов женится по желанию? Однако он все же не забыл дать поручение секретарю выяснить, прибыла ли новая ведьма на замену Или и кто она. А в обед, в обед ему опять было не до ведьмы, хотя ее негодующий взгляд так и застыл в его памяти четким снимком. В обед приехала снежанна. Снежка, соседская дочь, знакомая ему с ее рождения, но невеста, ставшая совсем недавно по требованию отца Геллора, и отказать ему Геллор не мог. Ларе, дорогой, у меня к тебе срочное дело. Геллор, скрипнув зубами, рявкнул дознаватель. Сколько раз повторить? Ге, Лар, Ларе меня могла называть только мать, мир ее праху. Но Геллор? Невинно хлопнула ресницами Снежана. Мы почти женаты, и наши отношения у нас нет никаких отношений. Опять заскребел зубами Геллер. И вряд ли они наступят и после свадьбы. Снежана надулась и, помолчав, не смело продолжила: Свадьба через три месяца. Я хотела попросить твоей помощи в рассылке приглашений. Твой секретарь вполне мог бы взять на себя эти обязанности. Что? Уже не на шутку вызверился Гелер. Мой секретарь, секретарь тайной канцелярии будет рассылать личные приглашения. Ты в своём уме? А что такого? Не уступила в этот раз Нижана. Все так делают. Сребренка рассказывала, что ей отец сам предложил услуги своего секретаря. Это дело советника, что и кому он предлагает. Но я не допущу нарушения должностных обязанностей. У тебя есть дворецкий, слуги, и в конце концов ты сама можешь это сделать. Вот и займись. Всё. Можешь идти, Снежана. У меня много работы. Ну, милый, "Я надеялась, что мы вместе пообедаем, ведь у тебя сейчас время обеда, и я готова разделить его с тобой, как верная спутница", попыталась облознительно улыбнуться его невеста. Но не могла она уйти ни с чем. Ей надо было всем показать, как близка она с женихом, что даже на обед он ходит вместе с ней. Нужная репутация в свете стоила того, чтобы пренебречь презрением в его глазах и неприязнью в отношении к ней. Всё это она припомнит ему потом. О боги, сколько терпения надо, чтобы вынести этот бред. Лишачих её забери. Мысленно обозлился Геллер. Но повода к отказу не было, и он кивком предложил не вести следовать за ним. Ближайшая от канцелярии ресторанция находилась от нее буквально через площадь. У Геллора там был заказан постоянный столик, за который никого не сажали, даже если его долго не было. Бросить спутницу без внимания Геллору не позволяло ни воспитание, ни положение. Поэтому через площадь он вел с ней Жанну под локоть, но не прогулочным, а довольно быстрым шагом. Со стороны казалось, что он буквально волочит девицу за собой, а она. на студому сплетает перебирать ногами. За столиком во время обеда Снежка опять его удивила. Гелер, я хотела, чтобы ты до нашей свадьбы завершил свои отношения с любицей. Любицей? поперхнулся Гелер. А любица, молодая вдова из ремесленного квартала, была его любовницей последние 2 года, ещё до помолвки со Снежкой. Но знать об этом его невеста была не должна. Однако ж знает. Дилер пристально посмотрел на невесту и вдруг ясно понял, что образ вздорной и капризной девицы всего лишь маска, удобная, привычная маска. На самом деле перед ним сидела маленькая, умная хищница, которая заранее просчитывает свои шаги и своё поведение. Да. Не хотел он пока начинать откровенный разговор, надеялся провести его за неделю-две перед свадьбой, чтобы у сторонников этого брака не было возможности уладить проблему. И говорить собирался не с невестой, а с ее отцом, королевским алхимиком. Для этого и собирал факты. Но раз она сама начала, откуда сведения? Не торопливо или ниво проговорил Геллер, откидываясь на спинку стула. Случайно услышала? Пожала плечами девица, но Геллер понял. Совсем не случайно, а специально узнавала. Что ж, тогда будем разговаривать в открытую, решил он. Снежка, мы знакомы с тобой давно. Ты выросла на моих глазах, ведь по месту наших родителей граничили друг с другом, и отцы были дружны. Правда, близко мы начали общаться только после помолвки. Но мне хватило времени, чтобы собрать о тебе подробную информацию. Всё-таки разница в 20 лет, пожал он плечами. Сама понимаешь, Прежде меня не интересовала мелкая девчонка, поэтому да, я поинтересовался твоей жизнью до меня, раз уж избежать помолвки не получится. Девушка насторожилась и вопросительно взглянула на жениха. О, как много в своей жизни она сейчас изменила бы, вычеркнула и забыла. Брак с дознавателем тайной канцелярии стоил того. Да и сам Геллер с детства привлекал её внимание, мужчина-мечта, но уже всё совершено. И похоже, стало известно не только ей. Она вслушалась в то, о чём говорит мужчина, и похолодела. "Я не стану подробно оценивать твой детский опыт над животными. Понимаю, ты училась магии. Правда, её уровень у тебя оказался довольно низким. Наверное, поэтому ты интуитивно тянулась к заклятиям крови. Они всегда усиливают действия магии. Но согласись, истязание и препарирование живых животных выглядит мерзко". Невольно скривился Геор. Хотя тебя теперь считают успешным алхимиком. Он немного помолчал, а девушка втянула голову в плечи и не поднимала головы. Не буду напоминать твои академические забавы с парнями на смерть твоей однокурсницы, тебе напомню. Да я знаю, твою вину не доказали тогда, но мне там можешь не врать. Девочка погибла от магического яда неизвестного состава, и только за то, что тебе понравился её парень. Ты уже тогда стала монстром, снежка. Однако твой отец уверял, что ты повзрослела, и теперь стала приличной Тессой. Сомневаюсь, извивительно оскалился Гелар. Так что, если с любицей что-то случится, я буду знать, где искать следы. Ты поняла меня? Да, Гелар, тихо ответила девушка. Теперь она не рада была своей смелости, с которой потребовала отставки любовницы. Но Снежана не хотела, чтобы за её спиной её же подружки сплетничали о любовных связях мужа. Может, надо было поговорить об этом помягче или вообще не говорить ничего Геллу, а самой решить вопрос. Но она обещала отцу больше не приступать закон. Уже в прошлый раз он с трудом защитил её от наказания. Ну и последнее, невозмутимо произнёс Гелл, пристально глядя за реакцией невесты: ты добровольно принесёшь мне то приворотное зелье, которое пыталась скормить мне, и его истинный состав, а также имя ведьмы, которая тебя им снабдила. Ясно? Да. Едва выдохнула девица. Про зелье никто не должен был знать. И если Геллер говорит о нем, значит он его не выпил. Значит ее лазутчик в доме Тесы Геллера находится под наблюдением, а то и вовсе работает против нее. Что делать? Девица, устрашённая раскрытием своей тайны, уже плохо слушала жениха, говорившего что-то ещё, но это было уже не важно. Главное, нельзя было раскрывать имя ведьмы, иначе смерть, её смерть, Снежкина. А вот чего не сказал Геллер? Так это того, что он, кажется, нашёл способ отказаться от брака с дочерью королевского алхимика. Её любовника, Стивана, который служил в канцелярии, Геллер переведёт в Лысковец и заставит публично признать связь со Снежаной. А по договору, доказанная измена со стороны невесты ведёт к расторжению сделки. И у него ещё было 3 месяца, чтобы подготовить все свидетельства и документы. Тогда долг отца Геллера соседу-алхимику будет считаться погашенным. А долг укладывался в сумму стоимости их родового поместья. Когда отец, тихий королевский архивариус, успел столько задолжать, Геллер выяснил попутно, подозревая, что отца просто обвели вокруг пальца. Он никогда не был силён в интригах, в отличие от матери. Но мать уже ушла из этой жизни, оставив отца в неизбывном горе. Жаль, что все интриги и нюансы предстоящего брака вскрылись так поздно. Но ничего. Он, Геллер, постарается исправить эти ошибки. и при этом не вступить в затяжную войну богатых кланов возле королевского престола